6. В официальных мероприятиях болгарского года Рериха я не участвовал. Приглашение было мне послано, но до меня не дошло. Такого рода приглашения тогда кем-то тщательно сортировались и цензурировали. Но получилось так, что осенью 78-го года я поехал на отдых в Болгарию. Там меня и разыскали посланца Людмилы Живковой. Это случилось как раз накануне моего возвращения в Москву. И вот я в здании комитета культуры, в ее кабинете. Людмила Живкова оказалась стройной, по-спортивному подтянутой женщиной. Туго завязанный узел волос, высокий лоб. В ее лице, когда она сняла очки, а она это делала постоянно, чтобы дать отдохнуть глазам или чтобы протереть стекла, мне почудилось что-то восточное, скорее всего, японское. Людмила ошеломила меня своей прямотой и открытостью. Сразу, едва-едва мы успели познакомиться, она стала ссылаться на учениях. По условиям того, времени полузапретное и конспиративное учение Агни-йоги. Как вы знаете из книг учения, как нам рекомендует наше учение? Это был как бы знак, призывающий меня точно к такой же откровенности. Я заметил, что Людмила рассматривает меня, чему-то слегка улыбаясь. «Вы знаете», — сказала она, — «мне говорили, что у вас большая белая борода и что вы живете на Тяньшане». «Как видите, — отвечал, — я должен вас разочаровать. Бороды не ношу и живу не в горах, а в Москве. Тем лучше, заключила она. Значит, у нас будет больше возможностей для наших контактов и нашей совместной работы. Но контуры нашей совместной работы обозначались не сразу, а спустя полгода, когда Людмила Живкова приехала с очередным официальным визитом в Москву. Она связалась со мной по телефону и, нарушая привычный ход запланированных протокольных встреч, направилась ко мне. Целых полдня продолжалась наша беседа. Чайка с шофером и охранником терпеливо дежурила внизу, у подъезда, и могу сказать, что после этой беседы не было уже у нас друг от друга никаких секретов. Людмила привезла с собой некоторые свои книги, изданные Софией Пресс, весьма ограниченным, чисто символическим тиражом на русском языке. Достаточно было беглого взгляда, чтобы убедиться, какого рода взрывчатая сила заключается в них. Ведь местами это была та же огня йога лишь слегка закауфлированная современной научной терминологией. мысль об оперативном издании небольшой книжки людмилы живковой у нас не пришла тут же и реальная возможность для этого как ни странно имела дело в том что среди сочувствующих идей мрериха и в меру сил своих помогающих продвижению этих идей был главный редактор журнала огонек анатолий владимирович сафрон а в качестве еженедельного приложения к журналу выходили поэтические и прозаические брошюры, снабженные внушительным грифом «Библиотека. Огоню. Издательство. Правда». Я не сомневался, что Анатолий Владимирович откликнется на мою просьбу, и действительно, он не только одобрил мою инициативу, но и послал меня в Болгарию, дабы составить и отредактировать текст будущей книжки Людмилы Живковой. Спустя несколько месяцев эта книжка под названием «По законам красоты» появилась в киосках. Ее стотысячный тираж разошелся мгновенно.